Глава 10. Хансон, Чосон. Конец осени 1592 года. Год водяного дракона. Ревон прислал гонца с посланием, но Нагиль ждал его и потому встретил ещё на подступе к Хансону. В короткой записке значилось одно слово, выведенное знаками на Йонглин. Хаксендор. Последователь. Рядом Ревон пририсовал цветок сливы и значение считывалось однозначное. Последователь Ордена Сливы, патриарх, преступник, избежавший наказания. Нагиль сжёг ханджи прямо в руке. Занимался вечер, в нём вновь бушевал огонь, и Нагиль мог бы спалить заготовленное для лошадей стога сена но обошёлся только запиской Ревона. «Чунсок!» — позвал он. Ему выделили половину во дворце, Ходить сюда разрешалось только Пуримгора и остальной лапе дракона. Все остальные были предупреждены, что соваться к Йонгданте не стоит ни под каким предлогом. Повсюду висели талисманы атлан. В купальню, примыкающую к жилым комнатам, каждый вечер носили ледяную воду и добавляли туда травы. Ночи нагель проводил, перемещаясь между купальней и спальней, под которой не грели пол. С тех пор, как дракон металла в нём пробудился, Ночной жар стал вечным спутником Нагиля. Днём он остывал, обращался великим зверем и летал над Хансоном, пугая японские войска издали. Те боялись подступать к столице. Нагиль выжидал, когда под Хансоном соберётся больше людей, чтобы нанести по ним удар и отвоевать пустые земли. «Генерал!» Чунсок вошёл с мягким стуком и опустился на стул перед столом Нагиля. Нагиль кивнул на карту перед собой. «Ульджин», — сказал он кратко. Чунсок вспыхнул. «Пора? Давно пора. Его величество, должно быть, заждался нас». Пурим-гора не позволил себе даже тени улыбки. Теперь он редко улыбался и смотрел на Нагиля так, будто тот в любой момент мог приказать ему отрезать свою руку в качестве платы дракону. Нагиль не сомневался, что Чунсок выполнит его волю, какой бы ужасающей она ни казалась, но не думал, что первый коготь поддастся страху перед великим зверем. Дракон металла был страшнее, чем дракон дерева. Беспощаднее, жаднее. Но Нагиль научился контролировать его настолько, чтобы не позволять управлять своими мыслями. Чунсок должен был знать это. «Я соберу чешую», начал Пурим гора Нагиль дернул губой. «Нет, я сам отправлюсь». «Генерал, вы не можете?» «Мы уже обсуждали это не раз. Люди нужны в Хансоне. Войны дракона нужны городу. Ты без меня знаешь, как неопытно новички Деквана. Лишать их защиты, чтобы спасти одного человека...» «Это король!» — возмутился Чунсок. Нагиль хмыкнул. Как он мог забыть об этом, если одно присутствие в Хансоне наместника империи напоминало о долге перед Лихоном? Наместник, Ван Юдзяо. Он прибыл в столицу Чосона с первыми войнами от империи и передал совету указ императора. Теперь он следил за каждым действием Нагиля, будто ждал подвоха, и докладывал императору о том, как продвигается война, как живут люди столицы, как генерал Драконьего войска следит за своими воинами и что он им говорит. С лапой Дракона они перешли на Йонглин. С теми, кто готов был довериться Нагилю, они говорили по ночам или через посредников. Действовать приходилось скрытно, и даже в столице родного государства Нагель теперь чувствовал себя как в тюрьме. «Вернусь утром. Надеюсь, с его величеством». Нагиль сделал паузу, покатал в уме мелькнувшую было мысль и отбросил её. «Наместнику можно сообщить, что я осматриваю границы». «Стандартная процедура», — коряво выдал Чунсок, и Нагиль замер над картой. Опять он за своё. Прежде за Запуримгора не водилась привычки повторять брошенные Сон Ёнг слова, значение которых он понимал смутно. «Что я говорил про слова из священного города, Чунсок?» тот вспыхнул, стыдливо опустил голову. «Нет», — понял Нагиль, — «не стыдливо. Он прячет что-то во взгляде. Понимание, насколько бесполезны попытки генерала Драконьего войска сделать вид, что он злится и не ждёт госпожу из священного города. Что он мечтает уничтожить глаз бездны, а не открыть проход собственными руками и вытащить Сон Йонг из её мира в свой. Тольщим тебя. Бросил Нагиль и встал, растирая горячие ладони. Он уже гнал Чунсока из комнат, когда тот остановился в дверях и, не оборачиваясь, сказал. «Меньше месяца осталось, Йонг Данте». Нагиль стиснул зубы. Он знает. Он считает дни до появления Глаза Бездны и с трудом не поддаётся панике. И все в его адском войске знают. Знают и радуются. «Отродье Ван Гви. Госпожа из священного города вернётся к генералу и принесёт ему удачу. Как же? Она принесёт такую радость, что Нагиль не сможет дышать. Она принесёт такой страх, что Нагиль не сможет жить». Он хотел видеть её так сильно, что тряслись руки и расползались точно змеи все мысли. «Вы подготовили то, о чём я просил?» Чунсок старался скрыть наползающую на лицо улыбку, но не сумел. «Сэ, Ильсу нашла нужные вещи. Дочери распустили по дворцу слухи. Всё готово». «Убедитесь, что храм дерева надёжно защищён», — сказал Нагиль. «Пусть Дэкван проследит за подступами к Алмазным горам. Никто не должен знать, что глаз бездны снова откроется». «Японцы знают», — возразил Чунсок нехотя. «У них есть рывон». Вот пусть Ревон думает, что мы сторожим храм, а не чёрную дыру. Снова болела голова. Нагиль сжал переносицу двумя пальцами, сердито поводил головой из стороны в сторону. «Всё! Каша!» — процедил он Чунсоку. Тот вышел, аккуратно прикрывая за собой бумажные двери. О Ревоне и его послание по Пуримгора не знал, на счастье Нагиля. потому что стал бы снова спорить и не отпустил бы его в одиночестве. Как будто Нагилю нужно было дозволение правой руки, чтобы отправиться через полстраны за Лихоном. Ранним летом они уговорились о встрече, и теперь пора было возвращать долг новому королю Чосона. Нагиль вышел на главную дворцовую площадь. Прежде здесь стояла золотая статуя лазурного дракона, теперь в центре высился пустой постамент. и стянул туру маги с тела, вдохнул полной грудью, набирая холодный воздух в лёгкие. Дракон металла в нём заворочился, с привычным уже щелчком распахнулась челюсть, обнажая острые зубы. Крови больше не было, мышцы смирились с силой великого зверя и расходились и сходились куда охотнее, местами оставляя на коже рубцы, которые не исчезали со временем. На спине у Нагели теперь красовались два длинных шрама вдоль позвоночника, следы хребта, так и не зажившие с первого обращения драконом металла. Он открыл рот ещё шире, помогая челюсти перестроиться, тронул длинным языком воздух. Вытянулись кости рук, на пальцах выросли когти, и крынок удлинились, подстраиваясь под звериное тело. Кожа на груди и спине расползлась. Нагиль помог дракону высвободиться из смертной оболочки. Дракон проник в разум, заполнил его собой, и Нагиль выплюнул в ночь столб ледяной гари. «Лететь долго», — сказал дракон. «Набери сил, генерал». Зверь взмыл в небо, махнул хвостом с шипами вдоль спины и оставил на Дворцовой площади борозду. Его когти резали камни точно масла, и многим во дворце это не нравилось. Но они мирились с неудобствами, зная, что дракон охраняет столицу. «Ты мог бы обходиться аккуратнее с тем, что строили люди», отозвался в теле дракона смертный генерал. Дракон зарычал. «Не учи меня, как обращаться с людскими творениями. Это люди прогнали со своих земель моих братьев и сестру, и люди отказались от нас, получив всё, что хотели». Мы могли бы дать им больше, много больше, умея они благодарить за знания и применять их для соблюдения гармонии в мире. Люди умеют быть благодарными. Глупый человек. Ты сам в это веришь? Они летели над разрушенными деревнями. Дракон сам выбрал путь не вдоль единых гор, а над у японцев территорией, чтобы осмотреть землю Чосона, и открывающееся печальное зрелище было красноречивее слов. «Не все люди несут разрушение», — сказал внутри его генерал. «Не все», — согласился дракон. «Ты и твои люди, возможно, знают, как братья отдавать. Но остальные... Посмотри, что делает с миром толпа. Она глупа, необузданна. Она не умеет ценить природу». не умеет жить в согласии с ней. Мы оставили вас, и вот что вы натворили». Нагиль редко обращался драконом ночью, и чаще в небе Чосона люди видели покрытого красно-коричневой чешуёй дракона дерева. Но сейчас, зная, сколько сил потребуется, чтобы вызволить из плена его величество, Нагиль почувствовал эту перемену в их немом соглашении. Тело дракона было покрыто красной чешуёй с вкраплениями белых пластин. Когти были белыми, а рога — красными. Его борода была белой, а глаза — красными. И шаткий баланс двух стихий разрывал на две неравные половины сущность на человека. «Спокойнее, генерал!» — шипел в нём знакомый голос дракона Дерева. «Мы не для того учили тебя балансу, чтобы ты так быстро сдавал позиции. Трепет перед великим зверем — то, что должно присутствовать в человеке с рождения. Страх перед ним — показатель трусости». «Я не боюсь», — отвечал Нагиль. «Нет, ты нам не веришь, это другое», — шипели ему два дракона в унисон. «Как им верить?» Дракон сжёг половину Чосонского войска. Дракон противился каждому решению генерала. Дракон превратил его в чудовище, которое каждый день сомневалось в том, что отпустить Ю Джон Йонг было правильным решением. «Ты боишься», — понял дракон Металла. «Но не нас. Ты боишься своей госпожи из священного города. Когда она вернётся, у тебя будет больше сил». «Когда она вернётся», — возразил Нагиль, уже не сопротивляясь грядущему, «у меня будет больше страхов». «Глупый человек», — прошипел дракон дерева. «Трусливый человек», — согласился дракон металла. Они пересекли хребет Единых гор и спустились к Ульджину ближе к полуночи. и Их всё равно встретили крики людей и небольшое войско, охраняющее бывший дом советника Чхве. «Мало людей», — заметил Дракон Металла. «Плохо же они сторожат вашего правителя». Лихон, может, и не ждал гостей, но японцы во главе с Ревоном наверняка. Дракон опустился на землю, коснувшись лапами и брюхом широкой главной улицы города аккурат перед воротами дома советника. Ревон с лицом бледным точно луна вышел вперёд И встал в шаге от притихших вооружионных и сигару. Ты пришёл, сказал он, голос выдал испуг. Я рассчитывал поговорить с тобой, муннагель. Ни капли уважения в этом мальчишке, зарычал дракон металла. Не зря мы отказались и не стали делить с ним это жалкое тело, добавил дракон дерева. Сожжём его. Я хочу обратиться и поговорить с ним. прервал их Нагиль. «Нам хватит на это сил?» «Хватит ли сил? За кого ты нас принимаешь? Мы не слабые смертные, которые разваливаются, едва пересекают порог в пятьдесят лет». Нагиль пожелал великим зверям провалиться в бездну, где им было самое место, и потянулся к своей ци, сосредоточенной в даньтяне Примечание. Область чуть ниже пупка, Своеобразные энергетические резервуарцы. Конец примечания. Пока он возвращал себе тело, Ревон повелел своим воинам отойти дальше и первым шагнул к человеку, сгорбившемуся над холодной землёй городской улицы. «Принесите ему одежду». «Но это же дракон!» Несмотря на сопротивление, приказ Ревона выполнили, и тот опустил на плечи Нагиля длинную чогори. Он помог Нагилю подняться, потащил к дому. За ним вдоль улицы тянулся длинный след, покрытая коркой льда борозда с выжженным центром, что почти упиралась в торговую площадь Ульджина. Он стал больше, тяжелее. Справляться с великим зверем было непросто и раньше, но теперь Нагиль чувствовал, как тот высасывает из него силы и не даёт передышки, сковывает даже в человеческом обличье. Ревон привёл его в дом, приказал нести еды, словно Нагиль был тут желанным гостем. «Пока его высочество не сломал все двери в попытках до тебя добраться», — усмехнулся Ревон, сажая Нагили на нагретый пол в главной комнате. «Давай обсудим текущее положение». Нагиль тяжело дышал, восстанавливая свою цы. Ревон понял, что ему нужно время, и тоже замолчал. Когда им принесли чай и рис, довольно скудное угощение, которое вызвало лёгкое раздражение Нагиля, если так встречали дракона, то чем кормился принц. Ревон совсем расслабился. «Как видишь, похвастаться богатым столом не могу», — сказал он. «Как и все в этой стране, пока твой генерал выжигает земли», — бросил ему Нагиль. Ревон похудел, прорезались на лице скулы ещё больше, чем Нагиль помнил. Теперь он смотрел прямо. В глазах появилась решимость, которая прежде там словно не было, или же она пряталась в глубине и не давала о себе знать. Что изменилось? То ли действия Той и Томи больше не вызывали у него сомнений, то ли ему нравилось наблюдать, как Чусон голодает и гибнет в затяжной войне. «Ты писал о монахе», напомнил Нагиль. «Если мы будем говорить не об этом никчёмном человеке, то веди сюда принца и распрощаемся». Ревон хмыкнул. Между ними стоял низкий столик, а сигары сторожили комнату и мерили шагами двор перед домом. У Ревона был меч, но Нагиль знал, что он не посмеет его обнажить, понимая, что в схватке с великим зверем не выиграет. «Его увели у тебя из-под носа», — сказал Ревон. «Готов поспорить, ты казнил вместо него тех, кто его охранял, не так ли?» «Нет», — отрезал Нагиль. «Выпорол. Это другое». Все в войске Нагиля знали, что законы войны были жестокими и однозначными, что преступников следовало лишать головы, рук и ног за содеянное, и трёх человек, которые отвечали за патриарха, он наказал в назидание остальным. «Его нашли мои люди и помогли укрыться». поделился Рэвон. «Ушлый человечишка. Договорился с нами о похищении Йонг, а потом доверился, будто ожидал, что мы станем его покрывать». «Ты его убил?» «Нет». «Зря». Злость боролась в Нагиле с разумом за контроль над телом. Разговор и без упоминания сон Йонг давался ему тяжело. Но Рэвон знал, куда бить. И знал, что говорить, чтобы Нагиль его слушал». Раньше они понимали друг друга без слов. Теперь слова ранили, точно стрелы. «Я решил оставить патриархов живых», — сказал Ревон. Нагиль посмотрел на него, желая испепелить прямо на месте. «Не вспыхивай, словно пламя в ночи, Нагиль. Он ещё сыграет свою роль в большом плане». «Твой план — выжечь чосон дотла, не оставив простым людям надежды». Лицо Ревона перекосило гримаса, в которой угадывалось разочарование. Нагиль не счёл нужным допытываться, от чего его названный брат чувствует горечь, будто они всё ещё находятся на одной стороне конфликта. Мой план сохранить великого зверя, ответил Ревон твёрдо. Чтобы передать его Тоётоми, процедил Нагиль. Цель достойная благородного воина. «Нет, Нозакки, чтобы не дать ему уничтожить то немногое, что ещё осталось в тебе человеческого». Примечание. «Нозакки, кретин, чокнутый, драконий язык». Конец примечания. Нагиль разозлился, прежде чем понял рывона и удивление достигло его не сразу. Он выпрямился, с лёгким щелчком встали на место позвонки в шее и посмотрел на рывона внимательнее. Тот сидел перед ним в той же позе, расслабленный и спокойной Верить ему больше было нельзя, и Нагиль не знал, что думать. «Позаботься о своей шкуре. Ты прекрасно справлялся с этой задачей прежде», — огрызнулся он. «Что изменилось теперь?» «Ты», — просто сказал Рывон. «И Йонг». Её имя ударило Нагиля прямо в грудь, сердце заныло. Ревон заметил, как исказилось его лицо, и осклабился. «Что? Думал, у меня совсем сердца нет, раз я раскидываюсь бывшими девушками направо-налево, чтобы удержать своего глупого брата от огня?» «Она чуть не умерла из-за тебя», — напомнил Нагиль. «Твоя правда. А потом я её спас, хотя мог убить». «Ты это сделал, чтобы я не умер», — прорычал Нагиль. Ревон кивнул, не отрывая от него взгляда. «Верно. О чём это говорит, Атальбо? О том, что я заинтересован в твоей жизни, в твоей и её жизнях, если уж говорить откровенно. Примечание. Атальбо от — дурак, идиот, драконий язык». Конец примечания. Он протянул на наполненную чаем чашечку, дождался, когда Нагиль примет её, и взял свою точно такую же. Они пили из одного чайника, и Нагилю пришлось смотреть, как Рывон делает глоток и не морщится, прежде чем отпить самому. «Давай на чистоту. Ублюдок-монах, что сдал Йонг, должен был сыграть в её истории роль предателя с чистыми помыслами. Но я бы и сам его придушил», — сказал Рывон спустя некоторое время. Напряжение между ними растворялось в нагретом воздухе. Нагиль пытался думать о принце, но брат возвращал его к Йонг, и это всё путало, перемешивало в нём, мешало сосредоточиться. «Так при души», — легко согласился он, — «я печалиться не стану». «Ну, брат, теперь я не могу себе такого позволить». Ревон отставил чашку и склонился над столом, потянувшись к Нагилю. «Этот человек знает много полезного, и я решил, что вам стоит поговорить». «Я убью его, как только увижу», — отрезал Нагиль. Равон кивнул. «Нисколько не сомневаюсь в твоей злости. Но призадумайся. Он — патриарх Ордена Сливы, самого древнего монашеского ордена. Даже твоя шаманка скажет, что у него есть знания, которые могут пригодиться дракону». «Не нужна мне помощь этого жалкого выродка», Нагиль поставил на столик чашку, та истерично звякнула, задевая дном ребристое дерево. Ревон скривился. «Да неужели? Сам справишься с двумя драконами сразу? Успехов! Посмотрю, как к лету ты умрёшь в муках!» «Я не...» Нагиль хотел возразить, но его остановило молчание дракона. Зверь притих, только пульсация крови выдавала волнение. «Будешь так растрачивать себя, точно умрёшь», — отчеканил Ревон и разозлился. «Позволь себе помочь, а? Ты же не настолько глуп, чтобы бросать себя в костёр войны, словно ничего более значимого в мире не осталось. Даже если Сон Йонг...» Дальнейшие слова потонули в шуме. К гостевой комнате направлялся кто-то очень сердитый и громкий. Лихон. Время вышло. Ревон прищёлкнул языком, и внезапно улыбнулся. «Его высочество — крайне нетерпеливый человек. Ты играл с ним в дракона и феникса? Он ставит дракона в поле в первой же партии, представляешь?» Бумажные двери с треском разъехались в стороны, заглушая возмущение Осигару. В проёме высилась фигура Лихона, растрёпанного и рассерженного. Он выглядел вполне сносно — лучше, чем нагель себе представлял и, видимо, чувствовал себя в доме советника южной фракции, как в собственном дворце, раз смог шипеть на охрану игнать их прочь, перемежая ругань на китайском с Йонглин. «Здравствуй, дорогой друг! Как долго я добирался до тебя, дорогой друг!» запричитал Лихон, усаживаясь с торца между Нагилем и Ревоном, во главе стола как хозяин. «Спасибо, что дождался меня, ваше высочество. Простите за задержку, ваше высочество». Нагиль улыбнулся. Ворчание принца было приятным и родным знаком, возвращающим в весенние дни, когда главной проблемой всех присутствующих был то и томи, и только. «Я рад видеть тебя живым и здоровым», — кивнул Нагиль принцу. Тот фыркнул, недовольно поморщился. «Кормят тут отвратительно, если хочешь знать». сказал он в ответ. «Простите», — воскликнул Рывон в голос. «Я вам не мешаю?» И Лихон и Нагиль посмотрели на него с удивлением, но принца ничего не смутило. «Можешь остаться?» — махнул он рукой, и Рывон весь вытянулся от сдерживаемого возмущения. «Нет», — понял Нагиль. «Он пытается держать лицо при плохой игре». Лихон повернулся к Нагилю. «Я видел твой новый облик. Красиво». «Чудовищно», — вставил Ревон. Лихон закатил глаза. Он самостоятельно налил себе чай в третью, пустую чашку и продолжил, не обращая внимания на подозрительные взгляды Ревона. «Говорят, два дракона в теле уживаются плохо. Что на этот счёт думает наша упрямая госпожа?» Нагиль подавился глотком чая, безуспешно попытался выплюнуть его из горла. «Принц же не знал всего. Да и кто бы ему донёс?» «Она покинула Чосон». Сипла ответил Нагиль. «Я отправил её домой». Ревон не смог сдержать кривой улыбки. Лихон распахнул глаза и ахнул. «Что? После всего, что я для вас сделал? Нагиль, как ты мог?» «Она должна была вернуться в свой мир. В безопасный, родной мир». Продавил Нагиль, и новые нотки в его тоне заставили принца умолкнуть. Рывон покачал головой. «Я считал тебя алчнее», — заметил он, — «хотя бы в отношении женщины». «Она должна была оставить наш мир», — разозлился Нагиль. «Ты бы умер, верно?» — спросил притихший был алихон и устало вздохнул. «Ох, генерал!» Брови Ревона дёрнулись при упоминании нового звания Йонг-Данте, но ни Нагиль, ни Лихон не обратили на это внимания. «Она же придёт обратно», — сказал Ревон. Нагиль опустил голову, чтобы не выдать пробежавший по телу тремор. Все твердили ему об этом, словно возвращение Сон Йонг было прописной истиной, и лишь он, глупец, думал о том, как не дать ей вернуться. «Ты ждёшь её». — прошипел в нём дракон металла. — Ждёшь и боишься, что тебе не хватит сил защитить свою женщину. — Точно, — согласился Лихон. — Она упрямая, а бездна нам последний глаз так, что... Нагиль кинул на принца удивлённый взгляд, и тот поморщился. — Ради всех святых духов, Нагиль. Я рассеянный, но не тупой. Я умею считать. — Что значит «тупой»? — нахмурился Нагиль. «Глупый», — объяснил Ревон. «Эти двое, должно быть, перебрасывались словами из священного города с той лёгкостью, какая была недоступна Нагилю, но сейчас его раздражало не это». «В моих интересах не позволить ей оказаться здесь снова», — отрезал он. «Солгал. Стоило признаться в этом хотя бы самому себе». Лихон уже хотел возразить, когда он вскинул руку и остановил его искреннее возмущение. «Сейчас речь не о ней, господин. Я пришёл за вами». Он намеренно избежал нового обращения, которым должен был звать Лихона. Но Ревон всё равно услышал заминку в его голосе и подался вперёд через столик. «Что, если я скажу тебе нет? Принц сейчас в моём распоряжении». «Я не спрашивал твоего разрешения», — огрызнулся Нагиль. «Я пришёл за Лихоном и заберу его». а ты можешь оставить себе паршивого патриарха и развлекать себя его обществом сколько угодно. «Кстати, о нём!» Ревон покосился на принца, пока тот переводил взгляд с одного на другого и путался. «Я предлагаю тебе обменять его высочество на монаха». «Какой-то неравноценный обмен», — вставил Лихон. Нагиль кивнул, соглашаясь. «Именно». Я уже сказал, что не заинтересован в живом патриархе, так что принц уходит со мной». Ревон выпрямился, скрестил руки. «Помните, ваше высочество?» заговорил он до зубовного скрежета высокомерным тоном. «Я говорил вам о тех, кто стоит за вашей спиной. Там слабаки, враги. За ногилем теперь стоят два дракона, но и они не станут ему защитой». «Вы меня понимаете?» «Лихон», — позвал Нагиль, чувствуя, что разговор сворачивает в опасные топкие земли, ведёт в сомнение ещё больше. Лихон не ответил. Он смотрел на Рывона и щурился. Нагиль не любил такой его взгляд. Он сулил проблемы, в основном генералу Драконьего войска. «Лихон», — повторил Нагиль. Тот почесал лоб под повязкой с Йонки Хо, отжал губы. Он думал. Где бы ни были его мысли, Нагиль должен был остановить его. «Я пришёл за тобой!» Процедил он сквозь зубы. Те уже вытягивались, мешая языку ворочиться в изменённом рту, царапали губы. «Ты считаешь, я не смогу помочь Нагилю?» спросил Лихон у Рывона. Рывон кивнул. «А патриарх? «Сможет?» «Да». «Лихон!» Принц посмотрел на Нагиля, на то, как меняется его лицо, превращаясь в звериный оскал. Нагиль готов был обратиться прямо в доме советника, разрушив его до основания. «Не убивай его сразу, договорились», — улыбнулся Лихон. Его улыбка повторяла ту давнюю, которую принц оставил Нагилю перед тем, как уйти с равоном в ночи, добровольно сдаваясь в плен. Лихон, забери патриарха, сказал он меняя тон, Твердо, резко, не прося, а приказывая. Забери, и духи тебе в помощь, Нагиль, не превращайся в чудовище. В конце концов, тебе еще встречать нашу упрямую госпожу. Она вряд ли обрадуется, если вернётся к нам. чтобы наблюдать за твоими мучениями.